16 ноября, суббота. «С меня, пожалуй, хватит», — заявил Шустрик. «Спекшись я, лис, я вас потом догоню, ничего не поделаешь». До рассвета оставалось еще около часа. Ночиная охота на крутых западных склонах Голой горы оказалась на этот раз на редкость долгой и изматывающей. Если бы не сверхъестественная способность лиса безошибочно угадывать, куда ренится спугнутая овца... Они наверняка потеряли бы ее в темноте, и охоту пришлось бы начинать с самого начала. Перед своей безвременной кончиной овца крепко легнула и основательно помяла Рафа, в который уже раз. И теперь он остервенело, рвал ее на куски, не обращая внимания на то, что его кровь смешивается с овечьей. Он грыз копыта, хрящи, кости и мясо, успокаивая свой дикий голод. Обломки овечьих костей кольнувшие Шустрика в живот, когда он улегся вздремнуть, живо напомнили ему косточки морских свинок в зале достопамятной топки. Шустрик проснулся в темноте с острым ощущением грозящей опасности. К тому же он обнаружил, что зверски замерз. Все его тело затекло и задубело на холоде, так что он весьма скептически отнесся к тому, что ему по силам будет обратный путь к бурому кряжу. Ему было не по себе. В голове стоял какой-то далекий звон, который на пределе слышимости трудно было отличить от звывания ветра. И осмотревшись, Шустрик вновь ощутил, что его охватывает чувство покинутости и нереальности происходящего, симптом, который он слишком хорошо научился распознавать. Некоторое время, покуда Раф с Лисом продолжали дрыхнуть, он побродил туда-сюда, затем снова улегся, и ему приснился жуткий кошмар, в котором он бесконечно падал в бездонную пропасть, пахнущую дезинфекцией и табаком. Очнувшись, Шустрик ощутил, что его ухо зажато в чьих-то острых зубах, и увидел подле себя лиса. «Ну, проснись, голубчик, проснись!» «О, это сон! Ты ничего не слышал?» «Да нет, конечно, нет. Шустрик с трудом поднялся с земли. Я кричал во сне. Еще как!» Дрыгался весь и орал, как резанный, за милю слыхать. «Извини, придется мне повытаскивать перышки из головы, а? Она звенит, как то белая машина, и неудивительно, что столько шум!» В смущении Шустрик проковылял несколько ярдов на трех лапах, помочился на ствол чахлой рябины и возвратился назад. Лис лежа следил за ним с мины отстраненного одобрения. «Ты как, а? Уж не захворал?» Прежде чем шустрик успел ответить, Лиз добавил. «Пойду большака побужу, пора уж». «Уже?» «Пора, тут нельзя больше». «А куда?» «Вон туда, на ту верхотуру». «Надеюсь, у меня хватит сил». «Крепись, приятель. И так мы с тобой тут проваландались, того гляди, погоня сядет, мешкать некогда». Дождь прекратился. Все еще сонный раф выволок и закоченевший кучи останков в переднюю ногу овцы — и нес ее в зубах, покуда они поднимались по крутому склону и дальше к северному гребню колючего холма. Но тут Шустрик стал отставать и в конце концов попросту лег. Раф с лисом возвратились к нему. «Это выше моих сил», — пробормотал Шустрик. «Придется мне догонять вас потом. Что-то мне не по себе, Раф. Лапы совсем холодные». Раф положил на землю овечью ногу и обнюхал Шустрика. Вроде бы с тобой все в порядке. но ну, разве что башка твоя, сам понимаешь. Я-то понимаю. Наверное, это лишь глядя на нее все кажется так трудно. Честно говоря, Раф, я не вполне уверен, что там внутри я. Шустрик осторожно дернул задней лапой, как бы проверяя ее. Что это? Стеклянная она, что ли? Он встал и тут же снова рухнул на землю. Моя лапа вроде как с другой стороны. Этого... Рав снова обнюхл Шустрика. «Да нет, с твоей лапой полный порядок. Я понимаю, но она почему-то вон там. Это овечья нога, дурачок. Я не это имел в виду», — сказал Шустрик совершенно несчастным видом. «Я не могу, ну как это, не могу поговорить со своей лапой». Ишь, разболтавшись, двигать надо. Когда ежели солнце встанет, мы отсюда не уберемся. Крышка, фермер, как глаза, протрет». Да бросьте вы меня и уходите!» Крикнул Шустрик в отчаянии. «Оставьте меня одного! Я вернусь еще до полудня, никто меня и не увидит!» Тебя, приятель, заполмили видать, и, видишь, пестрый, ровно сорока. Запеленный ты туманом, истекавшим из его собственной головы, которая гудела от жужжания воображаемых мух и была заключена в трясущейся, но невидимый шлем из металлической сеточки, Шустрик куда-то поплыл наблюдая за тем, как морда лиса исчезает в бурой торфяной воде, которая текла неощутимо, но тем не менее вполне зримо убегала прочь. Когда Шустрик проснулся, на небе не было ни тучки, светило ясное солнце и припекало голову. У самой его морды на каком-то сухом стебле трудолюбиво копошилась божья коровка, и Шустрик, не шевелясь, наблюдал за ней. Вдруг сквозь стебли бурьяна на фоне синего неба он увидел низко парящего конюка, который завис над ним, расправив широкие крылья. Шустрик резко вскочил, и конюк улетел. Шустрик осмотрелся по сторонам. Склон холма был совершенно пуст. Рав с лисом ушли. Но, по крайней мере... Шустрик пробежал несколько ярдов вверх по склону, пока не увидел основания ближайшего гребня. И в то самое мгновение, когда он понял, что остался один, он осознал также, что пришел в себя и способен теперь видеть и владеть лапами. В голове у него правда еще звенела, но он, по крайней мере, мог держать ее как нужно. Надо было уходить. Голос овечьей крови, которую они пролили всего в полумиле отсюда, вопил о справедливости. Шустрик подумал о долгом пути назад, к бурому кряжу, и о фермах, от которых ему следовало держаться подальше. Не так-то просто будет пробраться незаметно при свете ясного утра. Может, лучше дождаться вечера? Но тогда где ему спрятаться? Во всяком случае не здесь. Он не забыл предупреждение лиса. Слишком уж близко лежала убитая овца. Стало быть, надо убираться подальше. И если он намерен искать укрытие, то, по крайней мере, не худо будет искать его по дороге домой, нежели от дома. Интересно, куда лис повел Рафа. Совершенно ясно, что они отправились не тем путем, которым пришли сюда. Бормоча себе под нос кругом-кругом, Шустрик двинулся назад, к тому месту, где спал, и без труда обнаружил вереский запах лиса. Удивительное дело, но след вел вниз по склону, значительно севернее их ночного маршрута через Даддан. Распугивая бесчисленное множество пауков, а порой и сонных шмелей, Шустрик прокладывал путь вниз по склону через мокрые папоротники и сам не заметил, как вскоре оказался на дороге на перевал, которая шла через голую гору, круто петляя по склону. Коротко нюхнув пятно пролитого масла и выдохшегося бензина, Шустрик вновь учил след лиса по другую сторону дороги. Еще немного вниз, потом, наконец, по дуге к Даддану и к ферме у бурливого ручья, располагавшейся за мостом среди деревьев. Перебравшись через ручей чуть выше моста и вскарабкавшись по крутому берегу к дороге, Шустрик вдруг увидел машину, которая остановилась на обочине у дорожного указателя ярдах в 50. Подле машины стоял человек в отличных новых сапогах, в бриджах защитного цвета, в зеленой твидовой куртке и зеленой же круглой шляпе. Даже на таком расстоянии Шустрик ясно чуял запах новой одежды. Лицо человека было повернуто к Шустрику, но глаза были заслонены каким-то непонятным предметом, который он прижимал к ним. Нечто вроде двух бутылочек, два темных стеклянных кружочка, соединенных вместе. Рядом с человеком, прислоненной к крылу машины, стояла двустволка. Облава началась точно в назначенный мистером Эфраимом час. В субботнее утро выдалось погожим, загонщики собрались в усталом путнике в Ульфе И подкрепились кофе с бутербродами, подготовленными хозяином заведения мистером Дженнером, а потом двинулись вверх по долине, чтобы для начала осмотреть грай и другие места в верхнем Даннердейле. Деннис, который еще не остыл от телефонного разговора с мистером Пауэллом, не оставившего у него ни малейших сомнений, что во всех его несчастьях виноват Центр, подзуживал всех высматривать собаку в зеленом ошейнике. Мистер Эфраим, щеголявший новенькими сапогами курткой спортивного покроя, по его собственному выражению, круглой шляпой, а также взятым по такому случаю взаймы двенадцатизарядным двуствольным карабином, гордость каковы многократно превосходила его умение с ним обращаться, с жаром рассуждал о насильных призах, ожидающих участников облавы, однако о практической стороне дела явно имел весьма смутное представление. Впрочем, будучи человеком сговорчивым по натуре, а главное, не желая ударить в грязь лицом перед своими потенциальными покупателями, он не стал возражать против того, чтобы кто-нибудь взял практическое руководство на себя, а сам достал бинокль и остался наблюдать за загонщиками, которые, держась на расстоянии ярдов 60 друг от друга, прочесали склон холма к югу от Грая, перестроились, повернули на запад, в сторону барсучего кургана и вышли обратно на дорогу у края долины. Деннис разжился дикой уткой. Старый Рутлидж, известный остряк, сначала промазал по бекасу, а потом подстрелил таки недотепу сороку, дрогавшую хвостом на ветке. Больше им не попалось никакой заслуживающей внимания живности, только овцы, луговые щеврицы, вороны до да жуки. Мистер Эфраим и мистер Ферс Он усердно строчил в блокноте и имел при себе даму-фотографа. Встретили загонщиков на дороге приветственными возгласами и стаканчиками виски. Для поднятия боевого духа явились также местные дамы. Гуэн Уильямсон с дочками, Мэри Лонгмайер из Ньюфилдской гостиницы, Сара Линцей, Доротея Крейви, ой, как весело, Джоан Хогарт, Филис и Вера Доусон, державшие магазинчику моста, кое-кто еще. Немного огорчало, что до сих пор так и не удалось обнаружить никаких следов таинственной собаки. Но мистер Эфраим не падал духом. «Ничего, еще весь день впереди. По крайней мере, теперь мы знаем, где ее нет. Правда? И больше ни одна овца у вас не пострадала, а, мистер Линцей? Что же теперь, как вы считаете, мистер Лонгмайер? Пройдем дальше и прочешем участок мистера Уильямсона? Ну, дело отозвался Джек, поворачиваясь к Гарри Брайтуэту. «Что, Гарри, пойдет?» Поскольку мистер Эфраим не сумел разобрать ни слова из того, что издрек в ответ мистер Брайтуэт, говоривший на очень густом ланкаширском диалекте, он попросту одарил все общество лучезарной улыбкой, усадил загонщиков в специально нанятый автобусик и покатил впереди на собственной машине, предоставив дамам возвращаться домой к позднему завтраку. Расположившись чуть ниже вершины того же самого Грая, за первой партией охотников, причем с ничуть не меньшим интересом, наблюдали также Раф с Лисом, выглядывая из-за груды валунов. Немалых трудов стоило Лису уговорить Рафа покинуть спящего на голой Гарри Шустрика. Решающим аргументом послужила угроза бросить их обоих вообще. «Кто знает, он, может, и вовсе захворал». Не можем мы ждать, когда он проснется, промешкаем, всем крышка, и ему, и нам. Когда очухается, небось, нас нагонит. Мелкий, его не видать, что на холме, что в долине. Бедняга, это все дырище у него в башке. Рав с Лисом и впрямь слишком долго ждали на голой. И когда первые лучи рассвета осветили на востоке перевал Рейнас, Лис настоял на том, чтобы идти обратно по самому верху. Перебравшись через Дадан значительно выше Бурливого ручья, с рассветом они поднялись по сухоруслу и проследовали дальше к Ферфилду, на дальний склон Серого Монаха. Отсюда, преодолев 5 миль по Козьей тропе, они спустились к восточному краю Козьего озера и в конце концов оказались на восточном склоне Грая. С каждой минуты солнце все решительнее вступало в свои права. До шахты Рафу с лисом оставалось не более мили, и они прилегли отдохнуть в тени тернового куста. Едва они пристроились, как легкий ветерок переменился на западный, лис тут же напрягся и припал к земле. «В чем дело?» — спросил Раф, беря пример с лиса. Прысь, Полно их на холме, приятель! Мозгов у тебя маловато, а ноги-то есть!» Лис быстро пробежал ярду в двести вверх, Раф за ним, Затем осторожно пополз между камней дальше. Теперь Раф с Лисом четко видели всю цепь охотников, те прочесывали холм снизу и шли спиной к ним. Раздался выстрел. Раф замер, прижавшись к земле. «Думаешь, они нас ищут?» «А кого ж? Верно дело, у самой Лешки. «Заразы! Я бы их в квачки бы мог!» «Но ведь они уходят! Может, мы вернемся?» «Вернемся?» Дня через два или позже. Агло, что ли?» «Тогда куда?» «В тихое место, да чтоб подальше отсюда». «Без шустрика я не пойду», — твердо сказал Раф. Он умолк, ожидая ответа. Лис нехотя повернул голову и молча уставился на Рафа. И тот, как всегда испытывая отвращение от вони лиса, в свою очередь посмотрел в его крапчатые и бурые, словно дно торфяного пруда, глаза, в которых поблескивало солнце и отражались плывущие облака. Наконец Раф поднялся. «Если столько людей охотятся за нами в долине, значит, шустрику угрожает страшная опасность. Я пойду к нему». «Вольному воля, голубчик». Гарри Брайтуэйт, Джека Лонгмайер и остальные, посвящавшись, решили, что разумнее всего будет прочесать северо-западный склон серого монаха длиной с милю от Ферфилда и Буйноводного пика вниз до бурливого ручья и нижней части Рейноса. На это, учитывая подъем и спуск, как раз и уйдет все время до обеда. Обед, а также пиво к нему оплачивали, разумеется, качественные костюмы. Это был один из важнейших пунктов программы. «Ну а после обеда...» «Ежели слышь, до того не пристрелим, заразу», — как выразился Деннис, Предполагалось начать от Леверской тропы и прочесать выгон у языка по обе стороны Ситуитского озера. Мистер Ферс, по-прежнему неустанно строчивший в блокноте, прыгнул вместе с остальными в автобус и укатил на Рейнос, чтобы потом подняться на мокрый кряж, а мистер Эфраим, небольшой любитель ходьбы по пересеченной местности, остался у бурливого ручья, держа на бинокль и двустволку. «Если вы погоните ее в мою сторону, джентльмен, уж я не промахнусь. Кто знает, может, когда вы спуститесь к обеду, все уже будет кончено». «И самый обед кончившись», — вернул под общий смех старый Рутлидж, и автобусик тронулся с места. Мистер Эфраим присел на перелом моста и подставил лицо скупому осеннему солнцу. Внизу журчала по камням бура и вода Даддана. Запоздалая трясогуска с темной спинкой и светло-желтой грудкой суетливо перепархивала с одного галыша на другой. На полуоблетевшей рябине выводила осеннюю песню «Малиновка». Черномордая Хердвигская ярка выкарубкалась, над задом из торфяной ямы и затрусила прочь по вереску. Вдали, под длинным склоном каменистого пика, беспорядочно забились тени облаков. На бельевых веревках возле бурливого ручья гулко щелкали на ветру разноцветные посудные полотенца. Но мистер Эфраим не замечал, а уж тем более не ощущал окружавшего его безлюдия. Он вообще старался избегать одиночества, потому что стоило ему остаться одному, как память немедленно подавала свой страшный голос. Он вспоминал отца и мать, растоптанных, павших от рук гонителей, свою тетушку Лию, которую 30 лет тому назад поглотила ночная мгла, опустившаяся на Европу. Одному богу известно, в каком пустынном краю настиг ее карающий меч. В 60-х годах в Лондоне его старший брат Мардыхай плача от стыда, давал в интересах истинной справедливости показания по делу печально известного доктора Дэринга, самозванного ученого-экспериментатора из Аушвица. «Да, — думал мистер Фараим, — Вот уже 30 лет, как отгремила гроза, и сила наступила на горло жестокости. Но эхо все еще гуляет по темным заколокам памяти и не утихнет, видимо, до самого его смертного часа. Он заставил себя вернуться к более светлым временам: голубой Дунай, плавным потоком текущий по просторам Австрии, уютные городки, виноградники. Когда наглянула беда, он был еще совсем ребенком. Его мысли, словно побитый пес, Жалко и упорно ползли туда, откуда он их только что шуганул. Плох этот мир для беззащитных», — промолвил мистер Эфраим. Он выпрямился, гулко топнул ногой по пустотелому мосту и вернулся к машине. «Так не пойдет. Нужно, как он не раз уже проделывал, выбросить прошлое из головы. Загонщиков на холме пока не видно. Впрочем, на всякий случай не помешает и приготовиться. Кто-то из фермеров предположил, что если собака залегла где-нибудь на склоне, она почует их задолго до того, как окажется досягаемой для пули, и объявится внизу. Мистер Эфраим вытащил из машины карабин, зарядил, взвел курок, поставил на предохранитель и прислонил к бамперу. Потом он снова направил бинокль на склон, осмотрев по очереди серого монаха, щербатые утесы и восточный склон Голой горы. Внезапно мистер Эфраим насторожился, снова поймал в окуляры подножий голый, подвел резкость и долго смотрел, не отрываясь. С северо-запада вдоль одного из притоков к Дадану приближалась некрупная, гладкошорстная белая с черным собачка. В бинокль можно было без труда разглядеть на ней зеленый ошейник. Дрожа от непрошенного возбуждения, мистер Эфраим нагнулся и снял карабин с предохранителя. Потом снова направил бинокль на собаку, которая продолжала приближаться. Брюхо ее было заляпано грязью. На морде, сколько он мог различить, запеклась пятнами кровь. Но самое поразительное было не это. Мистер Эфраим вглядывался, напрягая глаза. Сначала его пробрало недоумение, потом захлестнули жалость и ужас. На черепе пса зияла едва затянувшаяся рана. Голая нежно-розовая, как из-под кроличьего уха, перекрещенная четкими белыми следами от швов, которые тянулись от лба до темени, жуткая несусветная прорезь, придававшая собаке вид потустороннего существа, вышедшего из-под пера кавки или кисти и иеронима босха. Мистер Эфраим содрогнулся. Потом, к своему удивлению, обнаружил, что окуляры заплывают слезами. Слезы он смахнул тыльной стороной ладони и, заметив, что собака уже совсем рядом, нагнулся и стал легонько похлопывать ладонью по колену. Ком кнабе, ком кнабы! подзывал он. «Армертофель! Зихабен дихау хервишт! Сюда, песик, сюда, песик! Бедняга! Тебе от них тоже досталось!» Пес остановился на дороге, робко заглядывая ему в лицо. Мистер Эфраим продолжал подзывать его негромким, ласковым голосом. Пес медленно приближался, поджав хвост, подобравшись и напрягшись всем телом, готовый броситься прочь при первом же резком движении или звуке. Едва увидев человека, Шустрик остановился в нерешительности. Его и тянуло к нему, и в то же время хотелось убраться подальше, как это бывает с аквалангистом, который вдруг видит среди кораллов какое-нибудь крупное незнакомое существо вроде угря или ската. Шустрик стоял и раздумывал — колеблись между чувством страха и опасности и желанием услышать ласковый голос, чтобы его погладили, дали встать передними лапами на колени человеку и ощутить, как тот чешет его за ухом. Тем временем человек отнял от глаз два темных стеклянных кружочка, нагнулся вперед и низким ласковым голосом стал подзывать Шустрика. Звенящий звук, который не оставлял Шустрика с тех самых пор, как он проснулся на склоне голой горы и тащился за ним по вереску, явно усилился. Но пес понимал, что исходит этот звук теперь не из его головы, а от этого незнакомого человека. А точнее, он колебался между ними обоими в обе стороны. И звон этот представлял в собой некий звуковой вихрь, который воронка раскручивался кверху, Но затем вновь сужался и опускался в дыру, одновременно являвшуюся проломом, ведущим в центр его шустрика мозга и долом ружейного ствола, направленного прямо псу в морду. Вихри прошлого, псиного и человеческого, сошлись в настоящем, где незнакомый человек стоял, опершись ладонями на колени, и подзывал шустрика к себе. Пес медленно подходил все ближе и ближе. Теперь он ясно ощутил этот текущий в обе стороны поток. К незнакомому человеку и от него. Поток быстрый и сильный, некое течение, лохматое, сокровавленной шкуры, полное ужаса и страшной боли, горя, отчаяния и утраты. Испугавшись, Шустрик прижался к каменной стене, когда по дороге перед его глазами потекла целая река неслышных звуков и впрямь неслышных, но ясно различимых, как те нереальные лучи света, которые появляются в летний зной, напоминая журчащую воду, бегущую по зеленому склону холма. Шустрик слышал детские голоса, плачущие, зовущие на помощь и стихающие, женские, стремящиеся к детским, кричащие в отчаянии, мужские, пытающиеся произносить слова молитвы и какие-то отрывки из литургии, резко обрывающиеся, когда этот звуковой поток заливал их. Было в нем также и злорадство, и злобное эхо жестокого насилия. И все же сквозь эту беззвучную какофонию Шустрик различал, как различает очертание дерева в тумане, голос человека, который подзывал его властно, но по-доброму. И тут Шустрик осознал, что голос этот есть голос смерти, смерти, которая должна сама умереть уже умерла, и поэтому не будет жестоко к простому псу. В любом случае, здесь не было существенных различий между тем, кто отнимал чужую жизнь, и тем, у кого эту жизнь отнимали. Шустрик понимал, что сам теперь несет свою смерть как подношение, как дар, и вместе с тем он несет смерть другим. Он прошел вперед еще немного, по собственной воле погружаясь в этот вихрь криков и голосов и звон в голове его вновь усилился и стал как бы составной частью общих жалоб и причитаний. По мере того, как он продвигался в указанном направлении, вихрь этот увеличивался в размерах, сходясь на шустрике в точку, в острую стрелу песни, и стрелу эту шустрик нес обратно, нес послушно, как песню ветра по склону холма. «Железной хваткой в живых способны мертвые вцепиться», и с ними на плечах своих приходится живым волочиться. И муха пусть в башке стучится, и пусть худые времена, пропавший пес найти стремится пропавшего хозяина. Шустрик подошел к машине. Надежды его оправдались. Человек нагнулся и погладил его. Затем, почесывая ему подбородок, человек поднял повыше его морду, почесал за ухом и стал изучать ошейник, при этом ласково и спокойно что-то приговаривая. Раслабившись, Шустрик обнаружил, что вовсю виляет хвостом и лежит руку человека, пахнущую лавандовым мылом. Затем человек открыл заднюю дверь машины, нагнулся и похлопал рукой по сиденью, при этом стеклянные трубки на ремешке свесились у него перед грудью. Он не делал попыток втащить пса внутрь или взять его на руки, он лишь приговаривал спокойно и доброжелательно. Шустрик неуклюже залез на заднее сиденье, нос у него потек, уловив давно забытые запахи машинного масла и бензина, смешанные запахами искусственной кожи и жидкости для мытья стекол. Все еще, пребывая в трансе, в который он добровольно погрузился на дороге, Шустрик забыл теперь о ветре и о солнечном свете, о машущем крыльями с белыми перьями зяблики, который сидел на сикоморе, и о журчащем неподалеку Даддене. Казалось... Он сидит в опущенном в колодец ведре и слушает эхо, поднимающееся из глубины. Мистер Эфраим взял карабин за ствол, прислонил его прикладом вниз к машине подле открытой задней двери и нагнулся, чтобы поставить карабин на предохранитель. Тем временем Шустрик повернул голову и в зеркале заднего вида вдруг увидел фигуру человека, который быстро спускался с холма. Седой человек с посохом, В старой твидовой куртке с желтым шарфом. Громко залаев, шустрик прыгнул к двери. От неожиданности мистер Эфраим невольно прижал карабин к груди. Шустрик стал отчаянно вырываться. При этом когтями одной передней лапы он зацепился за рука в куртке, а другая лапа оказалась на курке. Раздался глушительный грохот. Карабин упал на землю, а шустрик вывалился следом за ним». В следующее мгновение мистер Эфраим с залитым кровью лицом молча сел, наполовину выпав из машины. К тому времени, когда из ворот выбежала жена фермера, с мокрых рук которой капала мыльная пена, шустрик, воющий от страха, был уже в двухстах ярдах за мостом на продуваемом ветром склоне голой горы. Хвост его был поджат, и спасти текла пена, словно ему удалось выбраться из адового пекла. После этого случая неприятности пошли одна за другой.